474. Можно советовать наблюдать методы вторжения хаоса. Многие полагают, что само понятие хаоса уже исключает всякую систему. Представление о полной бесформенности хаоса будет неверно. Можно даже на каждый день наблюдать, как изысканно подкрадывается хаос. Он вторгается как настоящие разлагающие силы. Вторжение хаоса может называться поучительная книга наблюдений.